Глава 15 Однажды, когда Привалов сидел у Бахаревых, зашла речь о старухе Колпаковой, которая жила в своем старом развалившемся гнезде недалеко от Бахаревского дома. «Вы не желаете ли проводить меня к Павле Ивановне?» — предложила Надежда Васильевна Привалову. Она это делала нарочно, чтобы побесить немножко мать. «Я с удовольствием» согласился Привалов, удивленный таким предложением. Он видел, как Мария Степановна строго подобрала губы оборочкой, хотя и согласилась со своей обычной величественной манерой. «Верочка пойдет с нами, мама!» проговорила Надежда Васильевна, надевая шляпу. Верочка, конечно, была согласна на такую прогулку и даже покраснела от удовольствия. «Дурит девка!» думала Мария Степановна, провожая до террасы счастливое молодое трио. Вот уже скажу отцу-то. Эти сердитые размышления очень, кстати, были прерваны звонким поцелуем, который влепила Верочка матери с своей обыкновенной стремительностью. Мария Степановна проводила глазами уходящих дочерей, которые были счастливы молодым счастьем. Особенно хорошо чувствовала себя Верочка. Все, что теперь делала Надя, для нее было недосягаемым идеалом, целой наукой. Ведь у этой Нади все так просто и вместе так хорошо выходит. И шляпка всегда хорошо сидит, хотя стоит всего пять рублей. И платья какими-то такими складками ложатся. Верочка не замечала, что идеализировала сестру, смотря на нее как на невесту. «Это пять минут ходьбы отсюда», — говорила Надежда Васильевна, когда они выходили из ворот. «Из ворот сейчас налево, спустимся к реке, а потом повернем за угол. Тут и Колпаковское гнездо». Дом Колпаковой представлял собой совершенную развалину. Он когда-то был выстроен в том помещичьем чем вкусе, как строили в доброе старое время Александра Первого. Фасад с колоннами и мезонином, ворота в форме триумфальной арки, великолепный подъезд, широкий двор и десятки ненужных пристроек, в числе которых были и оранжереи специально для ананасов, и конюшни на 20 лошадей, и целый ряд каких-то корпусов, значение которых теперь трудно было угадать. Колпаков был один из самых богатых золотопромышленников. Он любил развернуться во всю ширь русской натуры, но скоро разорился и умер в нищете, оставив после себя нищими жену Павлу Ивановну и дочь Катю. Теперь Колпаковское гнездо произвело на Привалова самое тяжелое впечатление, и он удивился, где могла помещаться Павла Ивановна с дочерью. Когда-то зеленая крыша давно проржавела. Во многих местах листы совсем отстали, из-под них, как ребра, выглядывали деревянные стропила. Лепные карнизы и капители коринфских колонн давно обвалились, штукатурка отстала, резные балясины на балконе давно выпали, как гнилые зубы, стекол в рамках второго этажа и в мезонине не было, и амбразуры окон глядели, как выколотые глаза. «Где же помещается, Павла Ивановна?» — спросил Привалов, когда они подошли к покосившейся калитке. Самое полотнище калитки своим свободным концом вросло в землю, и поэтому вход во двор был всегда открыт. А вон внизу угловая комнатка. Они обошли дом кругом, спустились по гнилым ступеням вниз и очутились совсем в темноте, где пахнуло на них гнилью и сыростью. Верочка забежала вперед и широко распахнула тяжелую дверь в низкую комнату с запыленными крошечными окошечками. «Это мы, Павла Ивановна! Можно войти?» спрашивала она, останавливаясь в дверях. «Можно, можно!» ответил какой-то глухой женский голос, и от окна из глубины клеенчатого кресла поднялась низенькая старушка в круглых серебряных очках. «Ведь это ты, Верочка!» Заметив Привалова, старушка торопливо поправила на плечах выленившую синелевую шаль. И вдруг выпрямилась точно ее, что кольнула. — Вы меня, вероятно, не узнаете, Павла Ивановна, — заговорил Привалов, когда Надежда Васильевна поздоровалась со старушкой. — Сергей Привалов! — Сережа! — вскрикнула Павла Ивановна и всплеснула своими высохшими морщинистыми руками. — Откуда? Какими судьбами? А помните, как вы с Костей бегали ко мне такими мальчугашками? Что же я? Садитесь сюда. — Вы, Павла Ивановна, пожалуйста, не хлопочите. Мы пришли не как гости, а как старые знакомые, — говорила Надежда Васильевна. — Хорошо, хорошо, — шептала старушка, украдкой осматривая привал с ног до головы. Ее выцветшие темные глаза смотрели с безобидным, откровенным любопытством а сухие посинелые губы шептали «Хорошо, да, хорошо». Надя привела жениха показать, весело думала старушка, торопливо, как мышь, убегая в темную коморку, где скоро загремела крышка на самоваре. Привалов только теперь осмотрелся в полутемной комнате, заставленной самой сборной мебелью, какую только можно себе представить. Перед диваном из красного дерева с выцветшей бархатной обивкой стояла конторка палисандрового дерева. Над диваном висела картина с купающимися нимфами. Комод, оклеенный карельской березой, точно навалился на простенок между окнами. Разбитое трюмо стояло в углу на простой, некрашенной сосновой табуретке. Богатый туалет с отломленной ножкой, как преступник, был притянут к стене запыленными шнурками. Старинный шандал красовался на комоде, а из резной рамы туалета выглядывало несколько головок деревянных амуров. Все эти обломки старой роскоши были покрыты слоем пыли, как в лавке старых вещей. Старый китайский кот вылез из-за комода, равнодушно посмотрел на гостей и, точно сконфузившись, убрался в темную коморку, где Павла Ивановна возилась своим самоваром. — Слава богу, слава богу, что вы приехали наконец! — улыбаясь Привалову, говорила Павла Ивановна. — Дом-то валится у вас, нужен хозяйский глаз. — Да, я знаю это по себе, голубчик, знаю. У меня все вон развалилось. Чему она так радуется, думал Привалов, и в то же время чувствовал, что любит эту добрую Павлу Ивановну, которую помнил как сквозь сон. Чай прошел самым веселым образом. Старинные пузатенькие чашки, сахарница в виде барашка с обломленным рогом, высокий надутый чайник саксонского фарфора, граненый низкий стакан с плоским дном. Все дышало почтенной древностью и смотрела необыкновенно добродушно. Верочка болтала, как птичка, дразнила кота и кончила тем, что подавилась сухарем. Это маленькое происшествие немного встревожило Павлу Ивановну, и она проговорила, покачивая седой головой. «Вот уж поистину сделали вы мне праздник сегодня. Двадцать лет с плеч долой!» Давно ли вот такими маленькими были, а теперь... Вот смотрю на вас и думаю, давно ли я сама была молода, а теперь... Время-то, время как катится!» С намерением или без намерения Павла Ивановна увела Верочку в огород, где росла у нее какая-то необыкновенная капуста. Привалов и Надежда Васильевна остались одни. Девушка поняла невинный маневр Павла Ивановны. Старушка хотела подарить жениху и невесте несколько свободных минут. «Какая жалкая эта Павла Ивановна!» – проговорил Привалов. «Зачем жалкая? Нет, это кажется только на первый раз. Она живет истинным философом. Вы как-нибудь поговорите с ней подробнее». «Какого же рода у нее философия?» Да как вам сказать, у нее совсем особенный взгляд на жизнь, на счастье. Посмотрите, как она сохранилась для своих лет, а между тем, сколько она пережила. И заметьте, она никогда не пользовалась ничьей помощью. Она очень горда, хотя и выглядит такой простой. Чем же она существует? Плетет кружева, вяжет чулки, а как хорошо она относится к людям. Ведь это целое богатство – сохранить до глубокой старости такое теплое чувство и стать выше обстоятельств. Всякий другой на ее месте давно бы потерял голову, озлобился, начал бы жаловаться на все и на всех. Если бы эту женщину готовили не специально для богатой праздной жизни, она принесла бы много пользы и себе, и другим. Этот разговор был прерван появлением Павла Ивановны и Верочки. Чай был окончен и оставалось только идти домой. Во дворе им встретился высокий сгорбленный старик с желтыми волосами. — Это сумасшедший! — предупредила Надежда Васильевна Привалова, который подал ей руку. Старик, прищурившись, посмотрел на молодую компанию и, торопливо шмыгая худыми сапогами, подошел прямо к Привалову. — Вот здесь все бумаги! Над треснутым голосом проговорил сумасшедший, подавая Привалову целую пачку каких-то засаленных бумаг, сложенных самым тщательным образом и даже перевязанных розовой ленточкой. — Это что у вас за бумаги? — спрашивал Привалов, рассматривая сверток. — Тут все мое богатство, все мои права! — с уверенной улыбкой повторил несколько раз старик, дрожавшими руками развязывая розовую ленточку. «У меня все отняли, ограбили, но права остались, и я получу все обратно». «Да, это верно. Вы только посмотрите на бумаги. Ясно, как день. Конечно, я очень давно жду, но что же делать?» В развязанной пачке оказался всякий хлам. Театральные афиши, билеты от давно разыгранной лотереи, объявления разных магазинов, даже пестрые этикетки ситцев и лекарств. Привалов внимательно рассмотрел эти «права» и, возвращая бумажки старику, проговорил. «Да, вам еще придется подождать». «А как вы думаете, получу я по этим документам?» На морщинистом лице старика изображалось такое напряженное внимание, что Привалову сделалось его жаль. Верочка тихонько хихикала, прячась за Павлу Ивановну. «Наверно, получите». — уверяла Надежда Васильевна сумасшедшего старика. — Вы ведь долго ждали, и теперь уже осталось немного. — Ах, благодарю вас, благодарю! — прошептал старик и быстро поцеловал у нее руку. — Ваш муж очень умный человек, да, я буду ждать. Верочка не могла удержаться от душившего ее смеха и убежала немного вперед.